Значит, ты сам пошел и сдал, так как писец был. Сдал, а сейчас значит писец кончился. Не дурак, понял он, куда батя гнет, насупился. Сейчас писец вообще полный, но милиция-то считает, что и нет, некому на принут работы ссылать. А, ну да, сейчас уголовное дело не шьют, сейчас стреляют сходу у безоружного в первую очередь. Так, Волков кивнул в ожидающе. Тогда ты боялся, а сейчас не боишься?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 «Продать? Видишь, ли, поскольку это ружье, представь себе, никто мне не принес и торжественно не вручил под расписку. За него мне пришлось рисковать своей драгоценной шкурой. И вон Сереге тоже, кстати. Зато теперь оно, ружье, в свою очередь, защищает мою шкуру. Но у тебя же два, продай одно». «Ага, два. Слушай, а за что ты купить хочешь? Вернее, по-другому, за что ты купить можешь?»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 «Даже, может быть, две с половиной... Нет, две двести. Нормальная ведь цена. Прикинь, офигеть, какая цена!» Он опять разлыбался. «Ты прикинь, две с половиной штуки евро за старое ружье и горсть патронов. Когда все наладится, ты себе на эти деньги тачку возьмешь из Германии. Я тебе помогу с этим делом!» «Когда наладится? Щедро ты, Игорь, щедро!» «Ладно». Батя постражал лицом. «Закончили клоунаду».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 Или дело сделать, или пон сорвать, с риском получить дырку в шкурке. Все вместе редко получается, только что в кино, но там другая реальность.